Что делать, если возникает безобразие, не обозначенное в системе координат? У вас может возникнуть ситуация, не попадающая под действие правил. К примеру, кто-то совершил подлый поступок, сплетничает или оскорбляет коллег. Или возьмем совсем уж интимные вопросы. Человек громко чавкает или не соблюдает элементарные правила личной гигиены. Учтите, что в нашу систему координат мы никогда не сможем ввести все, что может понадобиться. Кроме того, есть определенные этические или социальные нормы, а также священные книги с различными наборами заповедей. Наверное, не стоит и пытаться все это втащить в нашу систему. Тем не менее, руководитель должен всегда быть готовым выступить на стороне сил добра, даже если какие-то нормы и не отражены в корпоративных документах. Существуют саморегулирующиеся структуры, в которых нарушитель общепринятых устоев сразу же подвергается жесткому нормированию со стороны своих: армия или тюремная камера. Но в компании сотрудники вправе ожидать защиты и справедливости от руководителя, который помимо прочих своих обязанностей должен осуществлять еще и функции шерифа или мирового судьи. Вы не имеете права уклониться от решения таких задач. Вас также не должно удерживать от этого отсутствие каких-либо написанных правил. Пытаться все описать нерационально, а уклоняться от решения таких задач неправильно. Прячась за параграфами инструкций, вы роняете свой авторитет, так как показываете сотрудникам свое бессилие. Вы не имеете права развести руками и сказать: "Ну что я тут могу сделать?". Попробуйте с ним сами как-то поговорить. Напомню, руководитель должен уметь принимать решения в ситуациях, где нет четких правил, на которые можно было бы опираться при вынесении решений, и брать на себя ответственность за эти решения. При этом стоит учитывать и возможность наветов, и попыток избавиться от кого-то путем сговора. Поэтому готовность вмешиваться не означает готовность к необоснованным наездам. Каждое сообщение нуждается в проверке. а наряду с твердостью вам наверняка понадобится умение проявить должную деликатность. Учитесь не бояться вскрывать проблемы и делать это тактично, чтобы никого не унизить. Кроме того, исследуйте причины неправильного поведения сотрудника. Может быть, он просто не обладает нужной культурой. В этом случае вы окажете ему содействие. Но учтите, что после того, как он был «лишен незнания, Повторение оговоренного случая рассматривается как проступок, несмотря на отсутствие написанного правила.